Вы слушали Роман Кима, агент особого назначения, запись произведена в Республиканском доме звукозаписи белорусского товарищества инвалидов по зрению, Минск, 1992 год.